Глава 25. Хамсферженвальд. Дерин спаслась бегством. Вовремя. Я проводил ее красноречивым взглядом, занял освободившийся стул и огляделся. Немногочисленные посетители смотрели в ответ. «Что?» — спросил тем тоном, от которого у существ начиналась дрожь. «Какие-то вопросы?» Проверять на стойкость преподавателей можно по-разному. Миг, и зрители сделали вид, что очень заняты своими тарелками. А я подумал и подозвал сюда одного из тех, кто стоял за раздаточным столом. «Упакуй это все и отнеси, леди Дерен. У нее занятие», — сообщила мне чуть грузная арчанка в темно-синей форме младшего повара-раздатчика. «Я не спрашивал, что у нее. Просто упакуй это и отдай тому, кто отнесет. Нельзя выносить еду из столовой». Правила я уважал, хотя бы потому, что в них очень часто были лазейки. Правильно, нельзя выносить их на тарелках. Так написано в правилах. Но нигде не отмечено, что нельзя выносить в коробках. Поэтому не спорь, а просто сделай так, как я прошу. Потому что если она останется голодной, то я расстроюсь. Арчанка понеслась отдавать приказания кому-то в глубине кухни а я встал и не спеша направился в сторону тренировочного плаца. Находился он между третьим и четвертым корпусами, обнесенный вокруг невидимым силовым полем, чтобы ненароком не задеть невинных зрителей или мимо пробегающих, точнее, зрительниц. Подходя к плацу, я заметил на нем адептов, а вот вокруг адепток. Те, кто уже отучился или сегодня не имел занятий, толклись на границы и разглядывали будущих воинов, щеголявших в одних лишь тренировочных штанах. Предмысленным взором появилась Дерин в том виде, в котором она была в горячих источниках, и без того тщательно сдерживаемое желание начало потрескивать с такой силой, что пришлось остановиться и подумать об эльфийских ухаживаниях, пока только они помогали мне держаться от жены на расстоянии, охлаждали получше ледяного душа и ночных пробежек, потому что стоило прочитать о том, что цветы для первого свидания нужны снежно-белого цвета, как символ чистоты и невинности возлюбленной, так скулы начинало сводить, то ли от хохота, то ли от скуки. Комплименты на третьем свидании вы должны говорить тихим голосом, при этом не допуская фривольности в тоне. «Возлюбленная должна слушать, допускается ее смущение, но если она захихикает, то вы сделали что-то не то. Перед свиданием лучше всего потренироваться с ближайшей родственницей, до тех пор, пока тонны комплименты не будут звучать идеально. Как они не вымерли с таким подходом к семейной и интимной жизни? Пока там дело до сокровенного дойдет, ты устанешь? Неужели Дерин и правда нужны все эти жесты, Отточенные комплименты и остальное Если верить трактату, то я сейчас вообще не должен ее касаться Чтобы вернуть доверие и расположение после грубого обращения От которого леди испытывает сильный стресс и может потерять цвет лица Знаете, что лучше всего возвращает цвет лица? Ночной полет за городскую стену Сидение на краю холма А потом занятие сексом там же, под звездным небом среди полевых запахов и любопытных птиц. Последних можно прогнать легким рычанием. Или забрать Дерин в долину, показать водопад, струи которого светятся при наших лунах. Или отправиться смотреть, как идут раскопки древних подземелий. Близко не подпускать, там иногда срабатывают заложенные проклятия, но зрелище впечатляющее. Так вместо всех этих вещей я вынужден сейчас зубрить. Чертов трактат, все еще первый том ночью, запираясь в подвале, чтобы не нашли, вместо того, чтобы находиться вместе с женой. В сердцах, рыкнув так, что по бокам пригнулись кусты, шагнул на плац и прогремел. «Адепты, построятся!» Миг, и ровная линия по росту оказалась перед моим взором. «Они могут двигаться, если их стимулировать». Прошелся вдоль строя, отмечая на лицах готовность слушаться, и прорычал. «Двадцать минут разминки, а затем я проверю уровень вашей подготовки». Со стороны зрительниц донесся непонятный общий вздох. Я покосился, но решил их не разгонять. В конце концов, пусть послужат дополнительным стимулом. Сам тоже побежал по кругу, одновременно думая, что надо было в столовой не рычать на Дерина, а сказать ей сюрпризе. Жаль только, пока новости о пропавших адептах не радовали. Я пожертвовал обедом, чтобы лично съездить в одно место и расспросить тех, кто там работает. Слишком странно звучали новости от моих осведомителей. Мол, адептку Трель в последний раз видели вакации вместе с эльфом. Все бы ничего, но у адептки не было официального возлюбленного. А для эльфийки появиться в подобном месте, да еще без поклонника, по меньшей мере странно. Хотя тут и там эльфы охают, что молодежь в последнее время совсем от рук отбилась. Мол, ухаживать хотят не годами, как принято, а максимум полгода. Да-да, просто ужас, какие невоспитанные. Но сильнее безнравственной эльфийки меня смущал тот момент, что в этой же Акации видели и еще пару пропавших адепток. Людей и тоже с незнакомцем в маске. Некоторые из работников Акации говорили, что это эльф, причем один и тот же. И сценарий развивался одинаково. Сначала ходили и сидели за столиком, потом пропадали в номерах на втором и третьем этажах, а затем резко переставали появляться. Исключение было лишь с эльфикой. В номера она не поднималась. И вроде даже логично, подумал я, на ходу снимая жилетку. Со стороны зрительниц раздался глухой стук. Кажется, кто-то упал в обморок. Эльфы-мужчины не так уж милы, как кажется на первый взгляд. Соблазнить девушку человека для них порой сродни спорту, из-за чего нередко между людьми и эльфами вспыхивали конфликты. Браки между этими расами не совершались, так как соединять практически бессмертное существо и того, кто живет максимум 150 лет – кощунство. Прецеденты были, но в обществе не одобрялись. Везло, что эльф в маске, часто меняющий спутниц, привлек внимание работников акации. Они даже между собой ставки делали, как много времени ему потребуется уговорить новую девушку подняться в номера. С эльфийкой вышла осечка. Последний вечер, когда их видели вместе, девушка в слезах убежала от него. Один из официантов вспомнил, что она говорила о путешествии своих родителей и о необходимости поехать к ним и сообщить об обручении. Ее спутника такие планы не обрадовали. Сначала он ее в чем-то настойчиво убеждал, поглаживая руку. А потом парочка стала ссориться, и девушка убежала. Эльф расплатился и ушел следом. Больше с ней его не видели. Но недавно он стал появляться с другой девушкой. Эта информация заинтересовала. Следовало оставить у Акации наружку и проследить за любвеобильным эльфом. Но распорядиться я не успел. Все планы смешала проехавшая карета который ощутил присутствие Дерин, как гончая, взявшая след, устремился за скрывшимся за поворотом транспортным средством. Анастейша, брошенная любовница, не могла не пощекотать нервы. Только она могла додуматься привести цветочек в усладу. Я был более чем уверен, что Дерин даже не подозревала о существовании таких заведений. Разминка окончилась, а вот мысли нет... Мрачно оглядывая слегка запыхавшихся адептов, я уже представлял, как буду выкладываться вместе с ними, чтобы устать и хотя бы на время перестать думать про Дерин, который вместо того, чтобы чинно сидеть дома, как и подобает жене высшего, катается по сомнительным заведениям. И не запрешь ведь, раздал слово не мешать до конца года с преподавательством, то придется сдержать но насчет Услада и подобных мест поговорить придется. Вот где-где, а там ей точно делать нечего». «Отдохнули?» — спросил ласково у адептов. Я слегка насторожились, а я уже открывал захваченный портал, прямиком на тренировочный полигон, куда еще утром запустил отборную нечисть. «Ну все, начинаем занятия!» Дэрин. Вторая половина дня прошла почти мирно, не считая того, что я едва не уронила чашку с чаем на преподавателя философии, которого все же звали Барт, за что получила мрачный взгляд и пожелание пить чай в столовой или в своей комнате. Не удержалась и сообщила, что с такой нагрузкой, да еще в конце года поесть можно только на ходу. И если у него все не так, то я ему завидую». Еще и Декст никак не хотел выбрасывать из головы идею с Эктавионом. Троица адептов отловили меня после практических занятий. Сделать это было легко, так как я присела под дерево и пыталась отдышаться. Со мной сразу стали делиться первыми результатами. В принципе, ничего нового. По нему сохнут практически все девицы, а с некоторыми он проводит дополнительные занятия. Небольшая группа, никаких индивидуальных – Но выходят девушки, раскрасневшиеся, как после свидания. Вроде ничего крамульного, но глаза адептов горели азартом, как у гончих. «Вы, главное, к экзаменам подготовку не забрасывайте», — устало произнесла я. «Судя по их боевому настрою, отговаривать от слежки бесполезно». «Мы составили план наблюдения. Будем дежурить по очереди. Наши за ним присматривают здесь. Он в город вроде собирается. Глаз с него не спустим» мрачно пообещал гном. «Нет, он точно неровно дышит, трель Сочувствую. Это примерно как тролль и эльф, помните?» Благословив адептов на хулиганство, я еще пару минут посидела под деревом и только потом встала. Принято считать, что походка у эльфов всегда летящая. Но сегодня я себе напоминала старую черепаху. Размышляя, где лучше принять душ, в академии или дома, и как помириться с хамом, Я почти добралась до ворот. И застыла, глубоко задумавшись на тему ночных исчезновений высшего. Она стоящая права. Надо выследить, куда он ночами бродит. После услады я уже с подозрением косилась на вывески. Мало ли, вдруг он бегает, чтобы ему массаж делали. У меня стоны той женщины, которой ноги массировали, до сих пор в ушах стоят. «Вот гад!» Тихо протянула и услышала, как рядом кто-то подавился. Моргнула и поняла, что стою посреди дорожки и в упор смотрю на Барта. «А у того лицо такое?» Но ну, он явно принял гада на свой счет. «Ой, неудобно-то как?» «Я не вам», — попыталась оправдаться. Но философ уже развернулся и зашагал в противоположном отворот направлении. «Догонять и извиняться не было сил. К тому же он меня и так терпеть почему-то не может. Не думаю, что сильно испорчу этим отношения». Я отмерла и продолжила свой путь. Наталью легла тяжелая рука, останавливая, когда до вожделенной цели оставалось не более десятка шагов. Даже не поворачивая головы, по одной властной хватке узнала супруга. «Далеко собралась», — прозвучало грозно. «Домой». Я с опаской взглянула на Хама и удивилась, как разгладилось его нахмуренное лицо. «Ой, это я домом нашим мрачный особняк назвала? Почему меня не подождала?» Уже другим тоном спросил он. Думала, ты еще занят. Устала. Наверное, только усталостью можно оправдать то, что я зашагала домой в город вместо того, чтобы дождаться его у себя в комнате и отдохнуть. Что ж ты себя не бережешь? Проворчал он и открыл портал. Под вопль. Не положено. Выскочившего из старушки-привратника мы шагнули в портал. Я тут же повисла на супруге, и только благодаря его сильной руке удержалась на ногах. Проворчав под нос что-то неразборчивое, хам подхватил меня на руки и шагнул к двери, которую тут же распахнул перед нами элементаль. «Восстанавливающий силы напиток и фрукты в зеленую гостиную», — приказал ему демон. Стало любопытно, почему мы не идем ко мне в покое, но на руках высшего было так хорошо, что не стала спрашивать. К тому же настаивать нести меня в спальню... Не посчитает ли он это намеком? поэтому я молча восстанавливала дыхание после перехода. Должна заметить, что с каждым разом они давались все легче и легче. В гостиной меня осторожно усадили на диван, и тут же возник красный элементаль с подносом. Залпом и до дна. Приказал хам, беря прозрачный бокал с зеленоватой жидкостью и протягивая мне. Я заколебалась, но он настоял. «Поверь, тебе станет лучше». Я принюхалась. Пахло приятно, и травами. Больше не колебаясь, выпила до дна. Жидкость была густая, но освежала. Не успела допить, как бокал у меня забрали, и вместо него всунули в руку дольку яблока. Вообще-то для этого есть специальная вилочка, но я не стала капризничать. «Ну как?» «Лучше». Прислушившись к себе, вынуждена была признать я. «Тогда поговорим?» «Хорошо». Кивнула я, садясь прямо. «В доме есть еще кто?» Спросил у элемента «Что-то слишком тихо». Нет, все разошлись еще днем. Днем? ахнула я. Это же о чем они так долго с моими родителями общались? Тогда накрой ужин часа через два. Элементаль поклонился и исчез, оставляя нас наедине. Зачем ты встречалась с Настейшей? Не стал ходить вокруг до да около супруг. Она уезжает скоро. Хотела убедиться, что у меня все в порядке. И для этого повела тебя в усладу? Или вы вакацию направлялись вначале? с неудовольствием спросил супруг все совсем не так я сама Дерин ты понимаешь что это не те заведения куда тебе стоит ходить что же ты сам делал вакацы искал следы пропавшей эльфики Трель и я воскликнул с облегчением ее видели там тебе удалось что-то узнать Дерин не лезь в это дело я все выясню и тебе расскажу пока нет ничего определенного точно расскажешь переспросила я. То, что он взял пропажу эльфики под свой контроль, успокаивало. «Точно». Неожиданно улыбнулся Хам. «Но ты для этого перестанешь играть в детектива». Он взглянул на меня снисходительно, как я на своих адептов сегодня. Не обиделась, понимая, что у него в таких делах больше опыта. «Хорошо. Я не знала, что ты этим делом занимаешься. Но теперь спокойно». «Отлично. Тогда я не зря подготовил для тебя сюрприз». «Сюрприз?» заинтригованно спросила я, но он лишь загадочно улыбнулся и протянул мне руку. Идем. Я вцепилась в его пальцы и вздрогнула. От них шло такое приятное тепло, что совершенно непонятным образом захотелось прижаться к его ладони и замурлыкать. На миг мелькнула шальная мысль сделать такое и посмотреть, как изменится лицо высшего. Но хам уже тянул меня по лестнице, так что пришлось подчиниться. Но хоть за руку взял а то в последние дни шарахается, как от самки Нара. «Кстати, надо спросить. Хам... Хамос а почему...» Высший приложил палец к губам, призывая к молчанию, и я насторожилась. Мы как раз поднялись на второй этаж, и я отчетливо услышала, как в моей спальне кто-то носится и пыхтит. И затормозила бы, но Высший тащил меня вперед, толкнул тяжелую деревянную дверь и отступил в сторону, открывая мне вид на комнату. Она выглядела так же, как и утром, за исключением одной детали. При виде неё я резко втянула воздух и округлила глаза в немом восхищении. Просто орать «О, какая милая прелесть!» в такой ситуации показалось нелогичным. В центре комнаты деловито раздирал остатки ковра самый редкий зверь на Андоре. Звездные диары пришли с крокуса вместе с высшими. В их мире они считались идеальными охранниками и бойцовыми животными. Потому и сопровождали воинов повсюду. Я читала, что у высших с Диарами нечто вроде ментальной связи. Если Диара выберет себе хозяина, то это на всю жизнь. Умрет высший? И его питомец не проживет и часа, уйдет следом от тоски и боли. Диары не встречались в дикой природе. Они жили в трех заповедниках на территориях высших и сопровождали только демонов и больше никого. Вопрос: Что маленькая Диара делает в моей спальне? Ну, кроме того, что уничтожает ковер, который мне не нравился. Хороший вкус! протянула тихо, намекая на ее отношение к местной мебели. При звуках голоса Диар скинула лобастую голову. Они напоминали таранских пантер, по крайней мере, детеныши. Только вот взрослее Диар становились больше в два раза. Этакий сгусток стальных мышц, бронебойной кожи и холодной сосредоточенности. Темно-синяя густая шерсть притягивала взгляд а вокруг морды с мощными челюстями и раскосами зелеными глазами топорщилась сияющая серебристым светом шерсть. Видимо, поэтому звездные. «На!» но... — я хотела выругаться от полноты чувств. Вспомнила, что вообще-то леди, и прикусила язык в прямом смысле. Едва не взвыла, но ограничилась невнятным мучанием. «Пусть хам думает, что у меня до речи пропал от восторга». На самом деле почти так оно и было. Восторг и здоровое волнение. Как эльф я тонко ощущала все живое кругом. Так вот, Диары выглядели чуждыми, как и высшие. Они пришли в наш мир, сумели занять в нем нишу, но я ощущала дисбаланс. Сложно объяснить. Это как если в оркестр из флейт затесалась труба. Диара чуть склонила на бок голову, а я в панике поняла, что хам отошел в сторону, и едва не прыгнула следом за ним, остановил шепот мужа: Ей надо тебя обнюхать! Исключительно мантра, эльфы существа гордые, помогла мне не удрать. Даже маленькая Диара внушала трепет и уважение. Медленно, чувствуя, как бешено колотится сердце, я присела на корточки. Надеюсь, Хам знает, что делает. Или в аналы истории войдет прецедент, как жену высшего слопала Диара. Или мне все же не стоит думать о таких вещах, да? Я смотрела в миндалевидные зеленые глаза с узким зрачком. Красивые глаза, умные даже у детёныши. Их оттенок мне смутно напомнил цвет глаз хама, как и аура, витавшая вокруг Диары. Ко мне приближался будущий мохнатый воин, и даже в таком возрасте у нее оказались весьма хорошие клыки. Мы и так неплохо связаны с природой Андоры, а я, как преподаватель маскировки, должна еще сильнее чувствовать живых существ. Поэтому мысленно раскрылась навстречу. Прикрыла глаза, сосредотачиваясь. «Это не ворону налету, завербовываю для любовного послания». Аура у каждого существа особенная. У Диары она напомнила мне гул прибоя во время шторма. На миг даже показалось, что вокруг соленый свежий запах. Глубоко вдохнула и показала ей себя. В общении с животными главное доверие. Они все действуют на интуиции и чувствах. Когда в руку уткнулся мокрый нос, я не дернулась, просто медленно открыла глаза, уже чувствуя, как аура Диары становится не такой чужой. А сам детеныш продолжал меня обнюхивать, пока не тронул лапой и не лег на спину, после чего поднял лапой вверх и глянул серьезно и задумчиво. «Дорогой — Дорогой, — тихо окликнула хама, понимая, что сейчас полностью выговорить имя не смогу. Тот остался стоять на месте, но пояснил. — Она тебя приняла как я и думал. Самая озорная из всего потомства могла выбрать только самую непокорную из жён высших. «А вот сейчас...» — начала я было, поднимаясь, но хам мне помог и, прихватив ладонь, элегантно её поцеловал. Не убирая руки от своих губ, заглянул мне в глаза, отчего я слегка поплыла, провалилась в зелень глаз, невольно вспоминая горячие источники и долину. Замерла, понимая, что сейчас покраснею, и что взгляд у высшего становится все более темным и жарким, и настолько откровенным, что по телу прошла странная, но восхитительная волна. Даже послышалось журчание весеннего ручейка. А нет, не послышалось. Мы одновременно опустили взгляды вниз, на Диару, которая задумчиво писала на ботинок хама.